Глава шестая. Кровь и песок. Ничего особенного. Машина производства еще 60-х годов прошлого века с частично бронированной кабиной и открытым кузовом. Их доставили на Калипсо в большом количестве еще тогда, когда только-только был открыт Квантаниум. Довольно быстро Джаггеры вытеснили более новые типы техники. И в итоге все оставшиеся на ходу джипа оставили патрулировать внешний периметр колонизированной территории, а это около 2000 километров. Основное его преимущество — наличие больших колес, позволяющих свободно грести по песчаному грунту, пролезать по ущельям и камням. Но ну а главный минус — транспорт жрал много топлива. Сверху на треноге была закреплена сборка спаренных импульсных пулеметов МР-40. Кузов был частично прикрыт бронещитками, а сверху его огибали прочные кунги. «Интересно, на ходу?» — произнес Ферт, изучающе глядя на увязшую в песке машину. «Кажется, да. Откопаем?» «Ну, не знаю. Терять время зря. Хотя, признаю, на колесах лучше, чем на ногах», — согласился Барнс. «Тогда за дело я ударил кулаком по большому ящику с инструментами». Крышка откинулась, и оттуда посыпался песок и ржавчина, и больше ничего. «Э, а где лопаты? Я руками грести не буду», — возмутился сержант Ферд, заглядывая внутрь. «Мы тут часа три провозимся, легче дойти». Я сначала расстроился, а затем обратил внимание на огнемет сержанта. Эти новые огнеметы отличались высокой мощностью и сжатым объемом топливных емкостей. Несмотря на то, что они были компактные, смеси туда влезала в три раза больше. Правда, избыточное давление тоже было очень высоким, но чем-то нужно было жертвовать. «А ну дай-ка», — я немного посомневавшись, попросил у медика его огнемет. «Зачем?» — Ферд все же снял огнемет и протянул мне. «Есть идея. Я быстро отстегнул топливопроводной шланг, подключил воздушный. Быстро перенастроил. Так, ну посмотрим». Я выжил спусковой крючок. Под сильным давлением вместо пламени пыхнула мощная струя воздуха, разметав кучку песка в разные стороны. Все тут же окутало пылью. «Ну, не знаю», — Ратлер опустил забрало шлема и отошел на пару шагов назад. «Слабовато». «Согласен, мощности мало. Я прекратил бесполезное занятие, а уже в следующую секунду мой взгляд скользнул по воздушному компрессору Джаггера». Он был завешен старой маскировочной сетью, и поэтому не сразу удалось понять, что именно под ней находится. Эти компрессоры использовались для заполнения кислородных баллонов. Раньше, лет 30 назад. Дополнительно они прямо на ходу подкачивали объемные шины, если вдруг те ловили случайную пулю или пробоину. Я решительно полез на транспорт, влез под компрессор. Осмотрелся, выудил хомут, перетянул. «Ты чего там творишь?» Десантники полукругом стояли в двух метрах от джипа и улыбались. «Один момент. Так, сейчас». Мне хватило минуты, конструкция оказалась простой. Я вытянул большой шланг, пристегнул его, сунул другой конец в руку дефендеру. Затем напрямую подключил источник питания и завел компрессор. Тот сначала натужно взвыл, затем пару раз чихнул, но когда из-под фильтра вылетела вся пыль, он почему-то заглох. Грёбаный металлолом!» – выругался я, затем влез в кабину и лишь с третьего раза запустил двигатель. Тот работал без нареканий. Из-под фильтра снова полезли клубы пыли, посыпался песок, но затем все пришло в норму. «Под действием пневматики сила выхода воздушной смеси будет в разы выше», – пояснил я. «Короче говоря, вот вам кустарный импульсный компрессор, жми на рычаг». Тяж открыл клапан. Его качнуло в сторону, но шланг он все-таки удержал даже одной рукой. Из широкой трубы, снабженной рассеивающей насадкой, вырвался мощный поток воздуха, который легко разметал небольшой холмик песка. По моим прогнозам, нескольких минут хватило бы для того, чтобы частично выкопать Джаггер. «Ну да, это лучше, чем махать лопатой. Только надолго ли его хватит?» – усомнился Ратлер. «Пока есть горючка». И действительно, минут через пять удалось размести почти весь песок. Да, вихревые потоки воздуха не разносили его далеко, но этого и не требовалось. Главное — откопать, а дальше он и сам выберется. В общем, удалось откопать большую часть корпуса, колеса и даже освободить кузов. Оказалось, что правое заднее колесо пробито. Да что там пробито, просто варварски разорвано. Непонятно, что явилось причиной аварии джипа, но точно не заднее колесо. Толково, Ферт внимательно осматривал результат моих стараний. Как додумался? Ну все, я отключил компрессор и удовлетворенно хмыкнул. Хорошая вещь, используется для автоматической подкачки шин. Та же технология применяется для стационарных огнеметов. Я просто применил ее не по прямому назначению. Барнс и Ферт забрались внутрь кузова, проверили сборку пулеметов. Так, патронов около трех сотен. Не густо, конечно, но и на том спасибо. После короткого осмотра выяснилось, что смято переднее крыло, отсутствует бампер и повреждено рулевое управление, гидроусилитель накрылся. Джип мог поворачивать, но водителю приходилось буквально через силу выкручивать руль. Конечно, силы сервоприводов бронекостюмов хватало, правда, можно было легко переусердствовать и что-нибудь сломать. Майор Ратлер сам решил сесть за руль. «Так, ну шансы есть. Топливо в наличии, правда, немного». Но до инженерного городка должно хватить. Ратлер заглянул на приборную панель. «Не знаю, сколько жрет эта лошадь, но мы с ней как-нибудь договоримся». Джаггер всеми шестью колесами уверенно взрыл песок, побуксовал немного, но быстро выбрался из тупика. Управлять неисправной машиной было сложно, но майор хорошо справлялся. Изначально ползли со скоростью не больше тридцати в час, Но затем ущелье вновь стало чище, и джип погреб быстрее. Далеко впереди показались очертания газодобывающей станции. «Мы уже близко», — обрадовался Барнс, стоящий за пулеметами. Одновременно с приближением к городку я заметил, что поведение наших сопровождающих резко изменилось. Теперь справа и слева вдоль маршрута следования за нами двигалось уже не десять летяг, а все три десятка. И это было неспроста. Нападать они вроде как не собирались, но по их действиям было ясно. Они чего-то ждут, упорно преследуя транспорт. «А, черт!» – выругался командир десантной группы. Впереди был небольшой завал. Теоретически Джаггер мог бы перелезть через него. Если бы не одно «но», очень весомое «но». С другой стороны завала стояли сразу три охотника. Стало ясно, своими массивными и защищенными мордами именно они двигали камни, создавая завал. Но, видимо, они не рассчитали времени и сил. Завал получился неполноценным. «Твою мать!» Ратлер хлопнул по рулю, едва не сломав пластиковый обод. «Дерьмище!» — пробормотал я, впервые увидев живого охотника. Ближайший самый крупный монстр стоял метрах в пятидесяти, маленькими черными глазками буравя нашу группу. Его внешний вид был просто чудовищным. Создавалось впечатление, будто это помесь из быка и собаки с неестественно развитыми челюстями. Только вот рогов не было. Какой-то он крупный, произнес нахмурившийся Барнс, медленно разворачивая пулеметы. Те, что мы видели, были мельче. Что делать? Ферт поднял рельсотрон и, обернувшись, указал на еще одну замеченную угрозу. А вот дерьмо! Скалы справа и слева были буквально облеплены летягами. Было их около сотни, а может и больше. Теперь они не прятались, просто застыли в позах стервятников, разглядывая наш транспорт. Выглядело это так, как будто стая волков окружила выдохшуюся лошадь и теперь только и ждет сигнала к атаке. «Так это засада», — устало выдохнул Дефендер. «Они сейчас бросятся на нас, всем скопом». Ситуация получилась еще та. Впереди завал из камней, который в обычных условиях мы могли бы преодолеть без особых проблем, но сразу за ним стояли охотники, а справа и слева мелкие летяги, которые попросту заплюют нас кислотой. «Слушаем внимательно», — медленно заговорил командир. «Когда начнем прорываться через завал, как хотите, но старайтесь избегать кислоты. Бейте из рельсотронов по охотникам. Барнс, воздух твой» алекс держи ракетницу наготове и лупи под ноги охотникам эти четырехлапы уроды в состоянии нас перевернуть сержант кивнул судя по поведению он боялся элитный десант суровые прокачанные парни в броне и с большими пушками все так вот только те что уцелели уже видели как падали их товарищи уверенные в том что им любой противник по плечу их готовили к схваткам с другими десантниками а тут И теперь боевой дух выживших сильно пошатнулся. Но никто не собирался дешево продавать свою жизнь. Наоборот, каждый уже приметил себе удобный сектор обстрела. «Ферд, страхуй Барнса, твой огнемет еще даст несколько выстрелов». Майор отдавал последние распоряжения. «Готовы?» Ответить никто не успел, твари начали раньше. Одновременно со всех сторон послышалось яростное шипение. Почти все летяги резко сократились и плюнули. Вниз полетело несколько десятков кислотных сгустков, способных превратить наш джип в дымящееся решето. Но майор был готов. Он резко выжил педаль в пол. Джаггер, взрыв колесами песок, даже привстал на дыбы. Резко рванув вперед, он зацепился передними колесами за камни и растолкал их. Почти все плевки прошли мимо, принявшись шипением плавить и разъедать песок. Часть из них попали в джип, но все ограничилось только корпусом. Одновременно заработал Барнс, щедро поливая крылатых бестий пулями. Посыпались фрагменты тел, каменная крошка, раненые твари, гильзы. Все смешалось в какую-то безумную какофонию Внешний микрофон не был способен передать всю гамму звуков, и от перегрузки правый динамик моего скаута отрубился. Я вертелся во все стороны, только и успевая жать на спусковой крючок. Ракетница лежала у меня под ногами, и я был в состоянии быстро сменить пушку. Завывающе жахнул рельсотрон. Снаряд угодил самому крупному охотнику прямо в лоб. Монстр словно на стену налетел. Взревел, бестолково замотал головой, затем, словно обезумев, понесся куда-то вперед. Снова рыкнул движок. Нас затрясло, начало кидать из стороны в сторону. Десантник в скауте вскрикнул, резко наклонился, брызнула кровь. А когда выпрямился, головы уже не было. Острая конечность срезала почти никак не защищенную шею. Затем десантник в легком скафе просто рухнул за борт, попав под заднее колесо. Хрустнуло. Майор сосредоточился на препятствии. Он резкими рывками проталкивал машину между наваленных камней, раскидывал их. Почти все они были мелкие, поэтому неудивительно, что он повел машину прямо через них. Неожиданно в днище уперся крупный обломок. Машина дернулась, накренилась, но никакого ущерба он не нанес. Его просто вывернуло под ближайшее колесо, и мы продолжили движение. «Давай! Давай!» — рычал майор, яростно вертя руль и выжимая педаль газа. Снова посыпались плевки. а суки Ферт во все стороны пыхал огнеметом, но с каждым выстрелом пламя становилось менее плотным. Вокруг уже летало несколько огненных факелов. Падали обугленные и дымящиеся тела. Несколько раз прямо на наши головы пикировали мертвые тела. «Гранаты!» Я схватил первую попавшуюся под руки СТ-гранату и зашвырнул ее влево. Та упала в метре от скопления сразу шестилетяг. Взрывом разметала не только песок, но и фрагменты коричневых тел. Грохнула еще пару раз. Один далеко, другой почти под колесами. Осколки звякнули по корпусу. Взрывной волной Джаггер едва не подбросила. Все три колеса правого борта с размаху угодили в камень. От сильного удара Барнс едва не вылетел за борт. Те, у кого еще работали фары, отстреливались как могли. Пулеметы косили летяг пачками, но визуально их не становилось меньше. Летяги, отстрелявшись, начали соскакивать вниз, планируя над нашими головами и изредка плюясь кислотой. Некоторые, приземлившись, плевались вдогонку. Медленно пробирающийся через каменный завал Джаггер был легкой целью. Заорал Дефендер, он, как самый крупный, был первостепенной целью. В лишенного руки десантника угодило сразу полтора десятка плевков. Ярко-зеленая жижа поползла по броне, разъедая металл. Броня тяжелого скафа была куда толще той, что имелась у скаута, но даже у нее были слабые места, броня-то была не везде. Десантник выронил оружие, пошатнулся. Упал на колени и принялся встряхивать с себя кислоту, но ничего этим не добился, только перчатка задымилась. А вдобавок сверху метко спикировал крупный летун, тут же обхватив верхнюю часть тела острыми конечностями, хвостом и перепонками. Зубами впился прямо в трехслойное бронестекло. «Ратлер, жми!» — заорал я, поливая из импульсной винтовки снующих вокруг тварей. Некоторые уже успели спланировать и прицепиться когтями к бортам, Тут и там мелькали крюки, они пытались зацепить ими добычу и вытащить из кузова. Силам не хватало, масса даже легкого скафа была около 150 килограмм. Но угроза была еще и в том, что летяги, выверенными движениями острых когтей, поражали слабо защищенные места, нанося рваные раны. В ход пошли штыки и приклады винтовок. Движок взвыл, так словно был готов разлететься на части. Резко дернулся, провалился передней частью в какую-то канаву. Нас всех подкинуло в воздух, но никто не вывалился. Спасли кунги. Крутой поворот, часть тварей не удержались и просто кубарем слетели на песок. Несколько раз Барнс прекращал стрельбу, ругался, но снова продолжал бой. Один из пулеметов сорвался с крепления, и теперь вреда от него было больше, чем пользы. «Все!» — Ферц с досадой швырнул пустой огнемет в показавшуюся между бронепластин тварь. Та с шипением выпала вниз, тут же оказавшись под колесами. Вскрикнул Ратлер. Сверху, прямо в открытую кабину, рухнул крупный летун, весь объятый пламенем. Майор тут же пинком выкинул его наружу. Одновременно откуда-то справа прилетел крупный кислотный сгусток. Его шлем почти сразу задымился, но сам майор продолжал вертеть руль. Мы прорвались через завал. Это заняло всего-то около 30 секунд. Мимо с ревом пронесся оглушенный охотник, с размах уткнувшись мордой в стену. Я тут же выстрелил в него из ракетницы. Та прямо у него между задних ног, разорвав осколками брюха. Взбешенный зверь развернулся, пронесся вперед несколько метров, но когда из развороченного живота посыпались внутренности, он жалобно взвыл, Рухнул и уже через несколько шагов зарылся мордой в песок. Алекс, выстрел! Я поспешно перезарядил ракетницу, высунулся из кузова. Справа показался другой охотник, который скакал параллельно Джаггеру. Барнс тут же открыл по нему огонь из пулеметов, но было видно, что пули просто вязнут в толстой шкуре. И когда сержант взял ниже по ногам, хлопнуло. Вторая ракета попала в переднее плечо. Охотник завалился на бок, рухнул. Я еще успел отметить, что он снова поднялся на ноги. Я снова подобрал ЛР-20, дал короткую очередь, щелкнуло. «Бабуины!» – зарычал я, торопливо меняя батарею. «Да их тут никак не сотня!» – вскрикнул Ферт. Тварь умудрилась зацепить его хвостом вокруг правого плеча и подтащить к борту. Сразу две конечности ткнулись ему в слабозащищенные предплечья. Медик заорал, выронил винтовку. Кое-как ухватился рукой за бронищиток, а другой, штык, выдвинулся легко и непринужденно. Именно им и махал сержант, надеясь попасть по хвосту, чтобы перерубить его. Удалось, но не с первого раза. Я лишь чудом ухватил его за ногу и резким рывком дернул на себя, не дав ему вывалиться под колеса. «Твари вились над нами, как огромные жирные мухи!» — рухнул Дефендер кислота прожгла броню сразу в нескольких местах и десантник не выдержал внутренняя связь то отключалась то вновь работала но тяж уже почти не кричал только стонал от невыносимой боли помочь ему было просто невозможно я мельком глянул на спидометр шестьдесят ратлер просто выжил педаль в пол и сейчас джип чертыхался по кочкам но в скорости не снижал майор лавировал между камнями и выступами просто мастерски Джип лишь пару раз скользнул бортом о камни, сшиб переднюю фару. Лопнула задвижка, задний борт распахнулся, разом скинув четверых прицепившихся к корме летяг. Дальше джип пошел быстрее, песка стало меньше, да и камни почти не попадались. Наконец летяги отстали. Все они спланировали вниз, но долго преследовать Джаггер не могли. Прихрамывающий охотник, который получил ракету в плечо. Попробовал протаранить транспорт, но одновременно получил сразу два снаряда из рельсотрона оба в левый бок. Он завыл, снизил скорость, затем вообще шлепнулся на песок. Заревел, но уже не поднялся. Последний охотник отстал сам, но перед этим успел ухватить страшными челюстями за ногу раненого Дефа. Оторвал вместе с плотью. Кровь забрызгала почти все вокруг. Невероятно острые зубы охотника обладали чудовищной мощью и прочностью. Он без видимых усилий грыз трехсантиметровую броню, словно обычный картон. Но, получив в морду длинную пулеметную очередь, выбившую глаз, зверь поспешил удалиться. Вскоре все закончилось. Джип вылетел из ущелья и на полной скорости помчался к ограде. За ним, на некотором расстоянии постепенно отставая, следовали остатки армии летяк. «Дьявольские бабуины!» — выдохнул я и без сил завалился внутрь кузова. «Ну нахер!» Почти все бронещитки, защищающие внутреннюю часть, были либо согнуты, либо прожжены. Весь корпус, крылья, капот, борта — все было в разнокалиберных дымящихся дырах. Колеса хотя и были пробиты, но держались на последнем издыхании. Система автоподкачки шин отработала на сто процентов весь корпус был облеплен ошметками фрагментами тел крыльев повсюду кровь и кишки расстрелянных в воздухе летят на колесах намотаны светло розовые внутренности я лихорадочно обернулся ферд с израненным плечом сидел на полу привалившись к борту его бронестекло треснуло и потому обзора у медика почти не было Разреженная винтовка валялась рядом на плече все еще болтался хвостовой обрывок дефендер был мертв Мало того, что вся броня в оплавленных дырах, так еще и правую ногу оторвали. Зрелище ужасное. Пол джипа залит кровью, повсюду отработанные гильзы, фрагменты тел. Барнс был относительно цел, но весь костюм изъеден кислотой. Все плевки пришлись по касательной, поэтому не прожгли плоть, но броню покоцали основательно. Ратлер тоже был цел, но ему досталось. Шлем прожгло насквозь. Сейчас он лежал рядом на сиденье. Часть левой щеки вместе с мясом и мышцами съела кислота. Майор кривился, но терпеливо переносил жесточайшую боль. Сам я почти не пострадал, лишь в бедро прямо между пластин ткнулось что-то острое и разорвало кожу. Мой фар попросту оторвало, сейчас он бестолково болтался на спине. Ах, выбрались, проворчал Барнс и сплюнул кровью. Командир проехал еще метров сто и остановился. Нас больше никто не преследовал. «Дерьмо, ваша засада!» — крикнул Ферт, обернувшись к ущелью. «Уроды!» «Бабуины!» — повторил я и чуть было не сплюнул внутрь шлема. «Это было жестко!» — проскрипел майор и обернулся. «Где Кэш?» «Он упал под колес, Кажется, ему шею перерубило», — произнес Барнс, глядя в одну точку. Лобового стекла не было, даже рама согнулась. Правая передняя дверь оторвалась, капот был в дырах, дымился а правое переднее колесо вообще превратилось в прорезиненный лохмотье. Еще немного и транспорт сдохнет, топлива почти не осталось. Майор отпустил треснутый, заляпанный бурый жижий руль. Да что там руль, все было заляпано. Если бы кто-то из нас не участвовал в этом аду, подумал бы, что подобное граничит с фантастикой. До городка оставалось около километра, когда внезапно земля вздрогнула, затем еще раз. Мы одновременно подняли головы, растерянно осмотрелись. «Что там еще?» Я в ужасе приподнялся, выглянул наружу. Неподалеку от нас, из-под вздыбленного песка, вылезало что-то невообразимое. Какой-то темно-коричневый бугор, куски брони, а справа и слева толстые отростки, напоминающие лапы. Мелькнула жуткая морда, два огромных черных глаза. Существо напоминало вытянутого рака, только размером он был как три наших джипа. Все покрывало толстая хитиновая броня светло-коричневого цвета. На хвосте какие-то темные полосы. «Да ну, простонал Барнс, потянувшись к пулемету. Глянул на индикатор, хмыкнул. «Что это? Рак?» – Ферд потерял дар речи, вытаращившись на монстра. «Я подхватил ракетницу. Там оставался всего один заряд». Вместо клешни у него были странные конечности, напоминающие смятые воздушные шарики, надетые на карандаш. Они как-то странно шевелились, вздувались. Огромные черные глаза не выражали ничего, просто черные блестящие шары размером с пивной бочонок. Вдруг одна из конечностей резко сжалась, затем по нему проскочили зеленые искры, а в следующий момент полыхнула ослепительная, ярко-зеленая вспышка. К нам устремился бесформенный сгусток размером с автомобильное колесо Джаггера. Светофильтры справились, но какой в этом смысл? Я запоздало подумал о том, что наверняка именно такая тварь и стреляла по отбойнику.